Так уж привык. Пью все, кроме воды и керосина. Великой жаждой томим. Друг Барса, Вакха и Венеры. Однако Марс нынче на покое. Отгремели трубы боевые. А с Венерой надо поосторожнее. Которая милка дорогая, то уж такая дорогая, что никаких авансов не хватит. А на выпить и понюхать и вовсе не останется. А которая подешевле, та весьма опасна. Я пою в стихах лирических, о страданиях венерических. И опять-таки расходы. Лекари-венерологи дерут, как живодеры, не меньше трешки за визит. А за курс дать червончики. Я дал ему злато и проктал его. Нет, господа, товарищи, вакх и дешевле и здоровей. Кому чару пить, кому здраво быть. Веселье Руси есть пити, и Украины тоже». Арген стремительно заводил дружбу с каждым, кто готов был его слушать, и тем более с тем, кто пил стиль и мог угостить понюшкой марафета, кокаина. Он жил в полупустой комнате в большой захлабленной коммунальной квартире вблизи старого базара. Ответственную съемщицу, толстую и крикливую бабу, он в глаза величал «Маша Арманд Мадам», а за глаза называл «Моя Бандеша». Она была продавщицей, ларькам, и подкармливала его в дни полного декохта, бездензия. Однажды она пробежала в редакцию вечернего радио с воплем «Ой, люди, идите скорейше!» Аркашенька повесился. «Комната запертая, но я сквозь дырочку видела. Висит в угле». Дверь без труда взломали. В углу Арген понурил голову и далеко высунув язык стоял подогнув колени на своей койке. К Френчу был приколот лист бумаги с красной карандашной надписью. Жертва новой инструкции об авансах. Когда ворвалась толпа, созванная голосистой мадам, он выпрямился и сказал, «Вот именно так я повешусь, клянусь и присягаю, если сегодня же не получу хотя бы три червонца аванса. Он играл на рулетке в казино. Их было несколько в Неповском, в Харькове, в Железку, в Шмендефер, и в Очко с любыми партнерами. Картежники собирались обычно в частных квартирах, хозяева которых получали процент с каждого банка. Мои приятели приводили меня несколько раз в хазу Кульгавого на Артемовской улице. Там хозяйничал одноногий, поэтому и прозвище Кульгавый, паренек, Сын дворника. В полуподвальной комнате, где в пасмурную погоду и днем горела тусклая лампочка, стоял большой старинный стол, койка, никогда не застилавшаяся, на которой восседал хозяин, и множество стульев, табуреток, скамеек. Кульгалы ввел игру с невозмутимым, злым спокойствием. Если кто-либо из участников мухлевал, что случалось редко, или играл на шермака, то есть не мог выплатить проигрыша, что бывало чаще, Кульгавый также безмолвно бил его костылем. Бил расчетливо, чтобы побольней, но чтобы не покалечить, не окровавить. Его мать, тощая молчаливая старуха, приносила гостям пиво и папиросы, зарабатывая за каждую услугу копейку-две. Арген играл азартно Но и проигрывая, и выигрывая, неизменно пошучивал. Тасуя и не сдавая карты, частил скороговоркой. Игра — война. Карты — бумага. Каждый играет на свое счастье и на свои деньги. Рук поставил — два возьмешь. Два поставишь — хуже будет. Со стороны — молчок, старичок. Военные не играют. Нам это казалось очень остроумным, как, впрочем, все его поддачки и розыгрыши. Чаще других ему служил мишенью один из сотрудников вечернего радио и тоже завсегдотай дома Блокитного. Грузный старосветский франк в чеховском пенсне и с бородкой антрекатор носил пестрый галстук бабочкой, кургузый пиджак, из верхнего кармашка торчал цветной платочек и замшевые гетры на пуговках со штребками поверх лакированных щеблетов. Он был чисто, чистосердечно глуп, самодовольно невежествен и гордо ухмылялся, когда Арген величал его король репортажа. Однажды собутыльники Аргена по секрету сообщили королю, что на холодной горе э, на холодной горе лопнул меридиан, и репортеры вестей уже там. Тот на последний рубль нанял извозчика, помчался на холодную гору, и там долго колесил, возмущаясь неосведомленностью милиционеров. А потом Оргензе заставлял его снова и снова рассказывать об этих злоключениях и комментировал с невозмутимой серьезностью, что Мердиан, вероятно, лопнул в другом месте, но милиция скрывает. А вот в Америке на такой сенсации богатейшее дело устроили бы. Высокий незнакомец лет 25-30 лет, Круглолицый, скуластый, с темными усиками и короткой раздвоенной татарской бородкой, сердито рассуждал о бюрократизме, волоките и кумовстве в редакциях и издательствах. Разговор возник все той же читальной гостиной. Приятель оратора, очень хмельной и очень кудрявый, угощал нас дорогими папиросами и твердил. «Хлопцы, перед вами великий человек». «Коля, не болтай сепухи, ты перебрал». «Миша, я действительно перебрал, я этого не скрываю. Ты меня правильно предус-предус-предустерегал, чтобы я не мешал водку с пивом. Ты друг, ты великий и великодушный друг». А я не послушался и перебрал вершей. Но я не пьян, а только на навеселе, немного под шофер. «А вообще, как говорили в старину, кто пьян да умен, Два угодника в нем. Не угодника, а угодья. Почему? Не понимаю. Миша, ты прекрасный писатель и геройский революционер. Но почему угодья, а не угодника? А по-моему, так лучше. Гораздо понятней. Нет, Мишенька, Михайлик, мой Мишель, тут я не соглашусь. Хоть ты и великий человек. Хлопцы, это Михаил Туган-Барановский, международный революционер. Герой-подпольщик. Он скрывает это. Он конспи конспиратор. А я под шафе но два угодника во мне. Как, ничего, стешок Вот что значит поэт. Он всегда поэт. Он — это значит я. И в я вас люблю. Вас — это значит тебя, Миша. Хлопцы, Михаил приговорен к смерти в трех, нет, в четырех иностранных государств Мишенька, где тебя хотят повесить? В Чехословакии, в Румынии и в этой, как ее, Югославии. Ведь правда же? Ну, не скромнейшая, признай. Это же свои хлопцы, комсомольцы. Я по глазам вижу. Ладно, ладно, Коля, разболтался. Пошли, пошли, здесь не место. Давайте, товарищи, поможем Николаю. Он устал, душно. Пойдем погуляем по свежему воздуху. Он заговорчески... Подмигнул нам, и мы, польщенные доверием, подхватили Колю под руки и бережно поволокли. На улице он вскоре согласился ехать домой на извозчике. «Ванько! Сколько до е Екатеринославской? Полтинник? Грабеж! Мишенька, я же пустой! Вот гривенчик есть и, и пятачок, и все! Ванько, за пятнадцать поедем? Не хочешь? Рвач!» Бюрократ, угар Непа, Мишель, дай-ка мне 20 копеек, и ни копейки больше. Туган-Барановский небрежно протянул ему рубль. Не упирайся, Коля, езжай, проспись, приходи завтра читать поэму. Приду, приду, Мишенька, ты, как всегда, великодушен, да я тебя поцелую. Хлопцы, запомните сегодняшний день, это замечательный день в ваших молодых жизнях вы узнали великого русского писателя и международного революционера. Он — новый Горький, новый Куприн, новый Пантелеймон Романов. Общими усилиями мы усадили Колю на извозчиков, который, увидев Рублевку, сноровисто помогал и приятельски кивнул нам всем. «Можете быть спокойными, довезем, как родную деточку». А Зоря, Жора и я пошли провожать Туган-Барановского. Мы шли медленно по вечерним улицам. Давайте прогуляемся, надо хмели расходить, жена не любит. Он стал рассказывать. Мы слушали, не смея прерывать, только охали изредка, восторженно переглядывались и переталкивались. Он был сыном того самого Туган-Барановского, легального марксиста, с которым, с которым спорил Ленин. Отец умер в Париже, где находился как посол Гетмана, а сын стал эсером-максималистом. По молодости мальчишкой был, 16-17, о советской власти никакого представления, вернее, самое превратное. Но белогвардейскую сволочь ненавидел. Сперва увлекли эсеры. Непосредственные действия – револьвер, динамит, первое задание – Казнь Корнета Яблочкина. Был такой зверь, лютовал в Деникинской контрразведке, а в эмиграции создал свою тайную полицию. Они шантажировали или убивали тех, кто хотел вернуться в Россию. Мне и еще двоим товарищам поручили его ликвидировать. Наша штаб-квартира была в Румынии, а Яблочкин со своей шайки пристроился в Болгарии, в порту Варна. Поехали туда с липовыми документами втроем, в том числе одна девица. Ей удалось его замаряжить вечером в ресторане. Сели в таксомотор, а шофером один из нас. Привез до условленное место, тихое, на окраине. Там ждал я. Два браудинга в упор, труп оставили в машине. Прикривали записку, казнен по решению боевой организации социалистов-революционеров. Следующая операция, генерал Покровский, тоже был осужден нашей организацией за чудовищные злодействия во время гражданской войны и за темные дела в эмиграции. Его выследили, когда он переходил границу из Болгарии в Югославию, шел с двумя адъютантами и нас в горах зимней ночью, завязалась перестрелка. Один из товарищей Туган Барновского был убит, он сам ранен ключом. Покровского и одного аддитанта прикончили, а другого ранили. За эти акции Туган был заочно приговорен к смерти в Болгарии и Югославии. Там полиция проведала, нашли убитого товарища, опознали. А в Румынии один сопляк струсил, предал. Его, разумеется, ликвидировали, но с опозданием многих успел выдать. Там тоже заочный смертный приговор. Но с Чехословакии это Коля Спьянов перепутал. Из Чехословакии меня просто выслали по приказу правительства. Во-первых, за то, что я в Праге выступил на съезде эсеров против правых, против Чернова. Мы, молодые, развивались, читали советские газеты, установили связи с чешскими и польскими коммунистами. Мне поручили объявить на съезде нашу новую линию. Был скандал, драки, вмешалась полиция. А тут еще запросы из Румынии, Болгарии, Югославии требуют выдать. Ну, чехи, либералы, выдавать на смерть им непристойно. Выслали в Польшу, там у нас друзья, коммунисты. Но прихожу во Львове на квартиру, а там как на грех засада. Бежал на чердак, оттуда по крышам, по задним дворам, трущобами. Пробрался в Германию. Просидел три месяца в тюрьме. Потом уехал во Франции. В Париже у меня родственники. Стал жить по эмигрантскому паспорту, так называемый Нансеновский. Женился на француженке. Вот придете, познакомлю. Она коммунистка. Да и я во Франции стал членом компартии. Но работал нелегально. Иностранцам запрещено заниматься политикой. Все же в конце концов накрыли и выслали. Вот и вернулся на родину. Недавно выпустил книгу «В тени Эйфелевой башни». Рассказы из жизни. Только о том, что сам испытал. Иногда он себя прерывал. Что это я разболтался? Видимо, тоже перебрал. Мы с Коли вдвоем бутылку белой головки осилили. Потом шампанское распечатали. Да еще и кофе с ликером. Старею. Раньше куда больше мог выпить, и ни в одном глазу. Мы подошли к небольшому особняку в тихом переулке. Ну, вот и моя хата. Спасибо, товарищи. Сейчас не приглашаю, уже поздно, и жена не подготовлена. Милости прошу завтра, часов 7 Приходите, поговорим серьезно. Есть у меня один проектец, уверен, что вас заинтересует. На следующий вечер я наваксил ботинки и после некоторых колебаний задел подтолстовку отцовскую белую рубашку с кратвальным воротничком. Влагоотец был, как всегда, в отъезде. Насыпил галстук бабочку. Шорка тоже пришел при галстуке гаврилки в рубашке на выпуск, подпоясанный блестящим, явно не его, ремнем. Зоря ограничился чистой, свежепоглаженной опашкой и проутюженными штанами, но ботинки тоже почистил. Туган встретил нас в темно-красной домашней куртке, с гусарскими жгутами на груди и в парчевых туфлях с позолотой, с острыми загнутыми вверх носками. Он ввел нас в полутёмную комнату. Горела только настольная лампа и какие-то канделябры с абажурами. Толпили книжные шкафы, огромный письменный стол, кресла. На стенах висели большие, плохо различимые картины в тяжелых храмах, гравюры, снимки. У низкого круглого стола низкий диван и пуфик. Моя супружница, француженка, но выросла в Алжире. Вот и мне прививает восточные обычаи. Сейчас попробуйте настоящий турецкий кофе. И она вошла. Длинное, тонкое, извивающееся. Острое, бледное лицо стиснуто темными волосами, закрывавшими уши. Зеленое платье блестящее, шелестящее, текучее. Светлые, блестящие чулки. А ноги тонкие, почти совсем без икр. Но даже этот, по нашим понятиям, весьма существенный недостаток не умолял очарованиям.